вместе. После душа Хоуп сидела на диване рядом с Тру, а он показывал ей незаконченный портрет и листал свой альбом. Она, не торопясь, с восхищением рассматривала его рисунки. Позже, когда душ немного утих, они рискнули сходить пообедать в кафе на пляже Оушен Айл и, сидя там, смотрели в окно на разгул стихи. Когда Хоуп пришло время собираться на предсвадебный банкет, Тру сидел на краешке кровати, глядя на нее. Было что-то особенное в том, чтобы наблюдать за женщиной, которую он всегда находил сексуальной, пока она занималась макияжем, он чувствовал, что ей нравится его внимание. Прощаясь на пороге, они долго целовались. Тру крепко прижимал к себе Хоупа, потом долго махал с крыльца вслед машине. Хоуп просила его вечером выгулять Скотти и предложила оставаться в коттедже сколько душа пожелает. Сходив на виллу за стейком и кое-какими мелочами, Тру приготовил себе поесть в коттедже. Ужиная, он представлял Хоуп среди подруг и думал, поймут ли они по ее лицу, что за последние несколько дней произошли перемены. Потом Тру снова принялся за портрет, остановившись, лишь когда ему все понравилось, но откладывать карандаши пока не хотелось, и он начал новый рисунок. Как они вдвоем стоят на пляже, лицом друг другу, в профиль к зрителю. А в этот раз хоп не придется позировать, ему достаточно было просто вспомнить тот миг. А работа спорилась, и прошло несколько часов, прежде чем труп прервался. Отсутствие Хоп ощущалось, как физическая боль. Она вернулась к полуночи. Они занимались любовью, но, устав накануне, хоп вскоре заснула в его объятиях. Тру услышал, как ее дыхание изменилось, стало ровным. А вот к нему сон не шел. Он понимал, что их время скоро закончится, а ведь с этой женщиной он хотел бы провести остаток жизни. Тру смотрел в потолок, безуспешно пытаясь придумать решение. Утром он был молчаливее обычного. Ничего не говоря, Тру долго лежал в постели в обнимку с Хоуп. Она ощущала, как глубокое чувство к нему переполняет все ее существо. Но это ее пугало, как, наверное, и его. Все, чего ей хотелось — чтобы эти несколько дней длились вечно, пока время во Вселенной не иссякнет, однако часы как будто тикали громче с каждой минутой. Дождь по-прежнему шел, правда, не сильный, но они все равно решили прогуляться по пляжу. Хоуп разыскала в шкафу плащи, и они вывели Скотти на прогулку. Тру Хоуп шли держась за руки и по невысказанному соглашению остановились на том месте, где впервые встретились». Труп поцеловал Хоуп и взял ее руки в свои. «Мне кажется, я хотела этого с той минуты, как увидел тебя. Чего хотел? Переспать со мной или влюбиться?» «И того, и другого», — признался он. «А ты когда поняла?» «Насчет постели, пожалуй, когда мы пили вино на веранде, вернувшись из Кленси, а что влюбилась, не знала до того вечера, когда ты пришел на ужин». Она стиснула его руку. «Прости, что я отвернулась, когда ты попытался меня поцеловать в первый раз. Не извиняйся». На обратном пути они зашли на виллу, где временно обитал Тру. Отец оставил на автоответчике сообщение, что заедет между двумя и тремя часами. «Отлично», — подумала Хоп, — «ео как раз не будет. Свадебная церемония состоится в 6 но подружки-невесты собираются раньше для фотосессии». Тру провел ее по дому, показывая комнаты. Скотти справился с экскурсией сам. И хоп не могла не признать, что интерьер оформлен с большим вкусом, чем она ожидала. Вопреки своему предубеждению, хоп вполне могла бы арендовать этот дом на недельку и отлично провести здесь время с подругами. В главной спальне она указала на огромную ванну-джакузи. «Может, воспользуемся?» Они быстро разделись, побросав одежду и плащи в сушилку. Погрузившись в пенную воду, Хоуп прижалась спиной к Тру, с наслаждением вздохнув, когда он начал мягко водить губкой по ее грудям и животу, рукам и ногам. Они устроили себе ранний ланч в халатах, пока одежда еще сохла, а потом Хоуп забрала из сушилки вещи, и они с Тру сидели за столом и говорили, пока не пришло время идти в коттедж собираться. Так и накануне трус устроился на кровати и смотрел, как хоп укладывает волосы и делает макияж. Надев платье подружки-невесты и новые туфли, она покрутилась перед ним. «Ну как?» «Потрясающе», — сказал он. Искренность ответа понравилась ей даже сильнее восхищенного взгляда. Не ужасно хочется тебя поцеловать, но я не хочу смазать твою помаду». «А я рискну», — сказала хоп наклонившись к нему. «Если бы у тебя сегодня не было встречи с отцом, я бы пригласила тебя с собой. Мне пришлось бы покупать подобающий случаю костюм. Готова поспорить, ты очень красив в костюмах». Она погладила его по груди и тоже уселась на кровать. «Волнуешься?» «Не очень. А вдруг он мало помнит твою маму?» «Тогда встреча будет короткой». «Неужели тебе не интересно кто твой отец, какой он, как он жил все эти годы?» Нет. «Разве так можно? А вдруг отец хочет с тобой общаться?» «Я думал об этом, но вряд ли это так. Однако он организовал для тебя перелет в Штаты. Я его ни разу в жизни не видел. Если бы отец хотел общаться, объявился бы раньше. Тогда зачем ему понадобилась встреча, как ты считаешь?» «Я думаю», — ответил Тру, помолчав, «он хочет объяснить, почему бросил мою мать». Спустя несколько минут труп под зонтом провожал Хоуп до машины, чтобы она не промокла. «Это покажется глупостью, но я буду по тебе скучать», — сказала она. Я тоже отозвался он. «Расскажешь, как пройдет ваша встреча?» «Конечно. И со Скотти погуляю». «Я не знаю, во сколько вернусь. Наверное, поздно. А ты дождись меня в коттедже. Я не обижусь, если ты заснешь, пока меня не будет. Повеселись там хорошенько» спасибо ответила хоу садясь за руль хотя она радостно помахала ему отъезжая, отъезжаятру ощутил нехорошее предчувствие когда машина скрылась из виду и он долго ломал голову от чего ему не по себе